Глава 49. Меня оставили в покое после той драки с Буриком, но обиды он не забыл. А будучи старше меня на три года, он дождался дня, когда мне будет особенно страшно. В этот день мне должны были вживить вторую частицу. Что в этом страшного? Ну, для начала то, что это невероятно больно. Все равно, что делать операцию на сердце без наркоза. А еще это очень опасно. Выдерживает где-то один ребенок из трех. Но это оправданная жертва. Для этого нас тут и держат, чтобы сделать гибридами. Хотя раньше потери были еще больше. Выживал один из десяти. Но эти ублюдки поняли, что если научить детский организм использовать силу частицы, то он становится сильнее, и шансы принять новую частицу увеличиваются. бурка и его приятели два года назад успешно прошли эту процедуру и считались уже дедами. Ну, пусть не дедами, но более сильными, везучими, да и возраст играл свою роль. Меня же они всячески запугивали в этот день и пытались вывести из себя своими шуточками. «Прикиньте, лошок станет одним из нас!» — сказал буркой, и все заржали. — И как начнет бросаться книжками одной силой мысли? Наконец в туалет сможет ходить никак девочка, ведь руками свою пипиську нащупать не может. Так хоть телекинезом получится. Давай вы чё, не переживет он этот день, так что забудьте про лошарика. Я всеми силами старался их игнорировать, но это было сложно. Охрана запрещала драки и всякое физическое насилие, Но говорить дети могли все что угодно. Друзей у меня не было, так уж вышло, что я оказался самым младшим из выживших детей. Хотя и остальных было не так уж много, десятка два или три. Правда, недавно появилась новенькая, ее звали Дара. По традиции все начали ее обижать, и только я с ней подружился. Хотя и Бурк на нее заглядывался, подбивал клинья. Но дружила она больше со мной, ведь его друзья над ней издевались и нехорошо подшучивали. Бурик при этом пытался понравиться всем сразу, но в итоге не нравился никому. А вчера ее завели в лабораторию, и она оттуда так и не вернулась. Ей было всего одиннадцать, слишком маленький возраст для вживления частицы. Да и способности у нее изначально были сумеречные, а не ночные. А таких детей, как сказала Дара, держат в другом месте, далеко отсюда. Туда иногда приводят детей с ночной или дневной частицей. А значит, ее привели сюда как донора. Выходит, мне хотят вживить ее частицу. Как же это обидно. Она умерла только для того, чтобы я стал гибридом. Зачем это все? Не хочу, не хочу. Но меня никто не спрашивал. Наконец, коридор, в котором собрались все любопытные, закончился, и меня завели в лабораторию. Свет здесь был более ярким, использовались нулевые кристаллы, блокирующие все навыки. Вообще они здесь повсюду, разве что в зале их выключают, когда у детей свободное время. Ну и на тренировочной площадке их нет. Но в этих местах охрана всегда наготове. Впрочем, как и по всему комплексу Меня усадили в кресло в полулежащем состоянии, пристегнули кожаными ремнями, а затем и металлическими кандалами. Я не мог пошевелиться, от отчего страх только усилился. Рядом на столе лежало с десяток пыточных инструментов. На самом деле это все медицинские принадлежности, но в моих глазах они выглядели пыточными. Различные щипцы, ножницы, скальпели и иглы. В отдельной миске лежало зернышко, ярко излучающее красноватый свет. «Не бойся, малыш, тебе повезет, я это чувствую», – сказал доктор в красном халате. Ему помогали два других медика, или скорее садиста. Один подавал инструменты, а второй менял положение моего стула. Еще была женщина в самой обычной одежде. Она просто стояла и наблюдала, хотя в это время в моей голове происходило что-то странное. Доктор в красном разрезал у меня на груди кожу и что-то еще. Я не хотел смотреть, да и не мог. Голова была крепко прижата к креслу ремнями. Было очень больно, но я не орал. По привычке я терпел боль молча. Ведь обидчики только и ждут моего крика. «Красный еще некоторое время покопался у меня в ране, увеличивая ее и делая все новые и новые надрезы». «Выключите пять кристаллов, он слишком быстро регенерирует», — сказал док. Освещение на секунду стало тусклее, так как потухло несколько белых кристаллов. Но затем загорелись другие, не такие яркие, но их было больше. После этого стало еще больнее». Доктор с минуту копошился в моей ране, пока боль стала совсем невыносимой, и тут я не выдержал и заорал. — Эй, заткнись нахрен, мелкий ублюдок, не то язык тебе отрежу! — рявкнул красный. Я перестал орать, но дышал так часто и глубоко, что почувствовал вытекающую из меня горячую жидкость. Наверное, кровь. Доктор посмотрел на женщину и так кивнула а затем стало немного легче. Боль отступила, мое дыхание стало выравниваться. Что-то успокаивало меня, что-то в моей голове. Лицо женщины было напряженным. Это она проникла ко мне в голову и пыталась успокоить. Красный продолжил копошиться у меня в груди. — Погасите еще три, нет, еще пять. — Но док, регенерация станет слишком слабой, он может умереть возразил парень в белом халате. «Делай, что велено! Простите!» Свет снова немного сменился, и боль усилилась. Не помогало даже внушение женщины. Меня будто пожирали изнутри. И тогда началось самое ужасное. Доктор взял пинцетом светящуюся частицу и поднес к моей груди. Мое тело задрожало, почувствовалось болезненное онемение во всех мышцах включите два кристалла сказал док свет стал капельку ярче но боль не отступила нокс бы тебя подрал у него сильная регенерация выругался док это же хорошо больше шансов что выживет только частица постоянно зарастает выруби один кристалл сказал красный доктор я снова почувствовал порез а затем жар в груди мое тело будто загорелось я почувствовал боль каждой своей клеткой. «Вырубайте все кристаллы!» – заорал Красный. «Дура, разрывай связь!» – кричал он женщине. И тогда я понял. Все, что до этого казалось мне болезненным и неприятным, было лишь каплей в море. Несколько секунд я беззвучно орал. То ли голосовые связки не работали, то ли слух отключился, но я не слышал своего голоса. А затем темнота. «Я думал, что ты давно сдох», — буркнул я, узнав старого знакомого. «А вот я надеялся, что ты выживешь. Выживешь и вернешься сюда», — ответил Бурик, почесывая рукой шрам на щеке. «Опусти забрала, Бурк, протокол», — напомнил другой охранник. «Да знаю я, знаю», — сказал тот, но все же опустил стекло. А тебе подходит эта работа, издеваться над детьми и лизать жопой тем, кто издевается над тобой, сказал я. О чем ты? Они меня кормили, дали кровь над головой, да еще и сделали сильнее. Я уже достиг третьей ступени ночной частицы и второй сумеречной, похвастался он. А мне насрать, хоть десятой, ты лишь цепной пес у этих ублюдков. Пусть и так, но в клетке сейчас ты и тебе будет намного хуже. Со зловещей улыбкой произнес он, а затем активировал шокер. Бурик, что ты делаешь? Нам нужно отвести его, а не избивать! сказал второй. Ничего, небольшая прожарка не помешает! И мой знакомый шагнул ко мне, замахиваясь палкой, по которой с треском бегал заряд тока. Я ударил первым в область живота, и бург согнулся пополам, сильно закашлявшись. На меня тут же набросились два других охранника, а один из них нажал кнопку у себя на поясе. Закричала сирена, и дверь в камере моментально закрылась. В этот момент я получил два сильнейших разряда шокерами, от чего завалился на пол. Затем Бург пришел в себя и начал меня пинать ногой, почем придется. Через минуту напарники оттащили его от меня, а в комнату вошли еще три охранника. Меня подняли и вывели в коридор, где было еще с десяток человек. Сирена уже прекратилась. Меня сковали наручниками и повели по коридору. Бурик что-то нервно бубнил у меня за спиной, а я радовался, что смог его хоть раз ударить. Вскоре меня привели в другую комнату, чуть больше нашей, но обставлена по-другому. Пара шкафов, пара стеллажей. По центру стол со стулом с одной стороны и креслом с другой. В кресле сидел Руфус. Охранники усадили меня на стул и приковали к креслу. Бурик не удержался и замахнулся, чтоб ударить меня, но Руфус его остановил. — Он еще получит свое. Можете идти, — сказал он, и охранники молча вышли вместе с Бурком. — А ты неплохо устроился, да? Твой клан знает, чем ты тут занимаешься? «Скоро ты станешь намного спокойней», — пообещал мне Руфус, проигнорировав мои вопросы. «С чего бы это?» «Может, ты уже забыл, но это место создано, чтобы делать людей послушными и преданными. Я еще давно понял, что за этими исследованиями стоит будущее. Нам не победить мутантов, если мы не будем развиваться». Кланы грызутся друг с другом, пока мутанты размножаются и становятся сильней. Еще 10 лет назад трехранговые встречались один на сотню. Сейчас же их один на десяток. А вторые ранги и вовсе составляют половину армии врага. Так это все для борьбы с мутантами, да? Ну конечно, вы просто орден сил добра, а плод человечества. Нет, власть нам тоже нужна но лишь, чтобы стать сильнее. Если бы мы все ушли под горы, где бы мы брали новый материал для исследований? Нам необходимы свои люди во всех кланах. Неужто во всех? Даже в дневном? С ними все намного сложнее, но мы над этим работаем. Так ты помогал мне только, чтобы заманить сюда? Не льсти себе. Я мог тебя еще раньше притащить сюда силой. Но я хотел изучить тебя, в свободном полете, так сказать. Зная твой характер, здесь ты не раскроешь весь свой потенциал. Тебе нужна мотивация и иллюзия выбора. Поэтому я постарался, чтобы ты вспомнил свое прошлое, свою семью и загорелся местью, но все пошло немножко не по плану. Сначала твоя дочь сбежала, а затем ты сумел спасти свою женщину. Которая, кстати, тоже не так проста. Точно не знаю, что с вами такое, но твоя жена вернулась к жизни после того, как умерла. Только ты ее все равно узнал. Да ты и сам такое же проделывал, верно? И твоя дочь умерла после некоторых процедур, но затем вернулась к жизни. Где она? Она здесь? Здесь. Я даже устрою вам свидание, если ты согласишься сотрудничать. «Что вы с ней сделали?» Вышел я из себя и попытался вырваться из оков. «Успокойся, даже если ты освободишься, над тобой нулевые кристаллы. Ты не сможешь использовать свои навыки. А вот я свои смогу». «Я могу убить его прямо сейчас», — сообщил Мерканем. «Нет, не надо», — сквозь зубы процедил я. «Что ты там говоришь? Чего не надо?» «Не думай, что ты в безопасности, Руфус!» «Ой, перестань! Мы же друзья! К чему эти угрозы?» Улыбнулся тот. «Никакой я тебе не друг!» «Нет! Ну ладно, это мы еще исправим!» «Так что с тобой произошло? Ты изменился?» «Такое бывает, когда твою семью убивают!» «Брось, все ведь живы и здоровы!» «Хотя за твою жену я не знаю, она попала к дантисту, а он к нам!» И отсюда он уже не выберется. А вот у тебя есть шансы. Я не уйду без дочки. И ее можем отпустить, как только поймем, как она вернулась к жизни. Может убить ее снова? Я вас всех убью!» Снова разозлился я, и мои вены начали раздуваться, а кожа темнеть. «А вот этого не надо», — спокойно сказал Руфус. В этот момент в комнату вошли трое охранников. Двое держали меня, а третий что-то вколол. Видимо, это был орум, так как меня попустило, хотя частицу я свою не чувствовал. Скорее всего, это из-за кристаллов. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил я. «Я хочу сделать тебя сильнее, но без тебя ничего не получится». «Поясни». Я уже несколько лет пытаюсь создать идеального гибрида, который будет силен в любое время суток и эффективен против любых тварей. Даже с двумя десятками таких бойцов можно спокойно передвигаться по острову. А представь, если их будет сотня. Где ты возьмешь столько частиц? Да и не приживутся они. Мне это и не нужно. Достаточно сделать одного такого бойца. И у его детей будут все три частицы с очень высокой долей вероятности. Даже если девушку взять без частиц. То есть моя дочь? Да, у нее с рождения две частицы. Правда, вживление третьей она не пережила. Ну да, это моя вина. Я поторопил события. Так я нужен вам как племенной бычок? А, насмешил. Хотя ты недалек от истины. Но для начала мы вживим тебе третью частицу, а уж потом поставим это на конвейер. А если я умру? Сам же знаешь, что три частицы в одном теле соединить сложно. Если умрешь, мы пересадим твою частицу другим кандидатам. Но я тут порылся в отчетах. Доктор, проводивший операцию над тобой, сказал, что у тебя необычайно живучий организм, и частицы прижились с завидной скоростью. Обычно способности второй частицы проявляются спустя год, а то и два. У тебя же они сработали в тот же день. Таких прецедентов больше не было. Значит, я снова стану подопытным кроликом? Скорее, песиком. Таким же верным и послушным. А еще с зубами. Еще чего! Я убью тебя при первой же возможности! Прямо сейчас! Прошептал нетерпеливый голос в моей голове. А ты случайно не забыл, что у нас твоя дочь? Я заберу ее и разнесу ваше гнездышко по камням. А ты не перестаешь меня удивлять. Ты хоть представляешь масштабы этого комплекса, а других, что ты один можешь сделать. Я не один. Да, твой загадочный дружок Рорик тебе не поможет. Но ну, адантист, тем более. Я старался не думать о своем козыре, так как не мог сейчас блокировать чужое влияние. Было очевидно, что он провоцирует меня на такие мысли, но это была излишняя осторожность. «Как ты это делаешь?» – спросил внезапно Руфус. «Что?» «Как ты меня блокируешь, сидя под кристаллами?» «Не понимаю, о чем это ты?» – пожал я плечами. Руфус скривился, стукнув по столу от бессилия. «Уведите его!» «Куда?» – спросил стоявший за спиной охранник. «Сначала на тесты ночной, затем регенерации, потом... Ай, ладно, для первого раза хватит, потом вернете в камеру». «Пойдем, сейчас поиграем!» Послышался довольный голос Бурка. И меня повели по коридору Бурк и три его коллеги. Я рассматривал стены и окна, пытаясь всмотреться в чужие камеры. Но они были либо пусты, либо замылены, как наша. Кстати, я был прав, и через эти окна за нами можно наблюдать из коридора. Может и скрытые камеры есть, этого я не мог узнать. А еще непонятно, как переключается это окно, ведь проводов я нигде не видел. Может в стенах спрятаны. Как-то же должно это все питаться. Тоже отключение кристаллов или питание ворот. «Бурка, у тебя девушка есть?» Вдруг спросил я. «Хочешь ею стать? Можно устроить. Надеюсь, ты не против, если тебя мои друзья сначала отдерут. Тест-драйв, так сказать». «Может, жена есть, дети?» Продолжал я спрашивать, игнорируя его слова. «Чего тебе нужно, Варус? Подружиться со мной захотел?» Да нет, просто думаю, ради чего ты все это делаешь? Неужели только за еду? Не твое собачье дело! огрызнулся тот. Опа, кажись попал. Дай угадаю, они тебе новую подружку привели на замену удары. Заткнись, урод, не то прибью тебя прямо сейчас! зарычал бурк и прижал меня к стене, схватив за грудки. Пожалуйста, сделай мне одолжение. Он гневно смотрел мне в лицо еще некоторое время. А затем его выражение сменилось удивлением. «Твое лицо! Ты изменился!» «Конечно! Лет десять прошло, да и шрамов у меня прибавилось!» «Нет, ты будто стал другим человеком!» «Но ты все же узнал меня!» «Я никогда не забуду!» Прорычал он и отдернул меня, ведя дальше по коридору. Вскоре мы пришли в нужную комнату. Довольно просторная, как и все остальное, выполнена из металла и камня. Как и раньше, здесь было полно тренажеров, как их называли надзиратели. Мы, эти дьявольские машины, звали костоломами. Принцип был прост. Механизм крутится и бьет тебя палками, довольно толстыми и прочными. Голыми руками такие не сломать, а вот они могут запросто раздробить или переломать кости. Избежать этого можно, только отбиваясь от них клинками из черной материи. Им эта древесина поддавалась, хоть и с трудом. В зависимости от ступени подбиралась нужная толщина, скорость и количество кружащих бревен. От нас добивались выкладываться на полную, чтобы тренировать свои частицы. Только в этот раз на некоторых бревнах были забиты гвозди, а иногда даже встречались Железные трубы вместо дерева. «Скучал по этому месту!» С улыбкой сказал Бург. «Ты не поверишь!» «Врубайте на максимум!» Сказал он коллегам. «Но Бург по протоколу нужно начинать с первого уровня постепенно!» «На максимум, я сказал!» Рявкнул тот, и остальные его послушались. Охранники начали менять насадки и переключать рычажки на панели управления. Еще одно устройство, о котором я раньше не задумывался. Меня толкнули вперед и закрыли дверь стеклянной перегородки, чтоб моя кровь не заляпала одежду охранников. Кристаллы горели как над первой частью помещения, откуда мы вошли и где остались охранники, так и над второй частью, где были все механизмы. Но по команде Бурка кристаллы надо мной погасли, позволив мне использовать навыки. В этот же момент закрутились металлические колонны и закружили по определенной траектории, размахивая не палками, а целыми бревнами, из которых мы недавно делали ловушку. Я тут же создал щит, чтобы избежать переломов, и клинок, чтобы попытаться отбиться от маховиков. Каждая колонна имела на своей оси по несколько таких дисков, Которые крутились в одну или в разные стороны в зависимости от настроек. А уже к этим дискам крепились бревна. Первые три бревна врезались мне в щиты спину, поочередно откидывая друг от друга. Я почувствовал себя внутри стиральной машинки. Хотя нет, скорее бетономешалки. Пришлось перейти в глухую оборону, используя два щита. Стало немного полегче хотя бы по спине перестал получать и бросало не так сильно по сторонам. Но бревна крутились слишком быстро, я даже не успевал их блокировать, а о нападении и думать нечего. Но спустя пару минут я немного привык к такому ритму, заплатив за это десятком ушибов и парочкой сломанных ребер. Жалости от этого ублюдка ждать не стоит. А значит, нужно перерубить бревна, чтоб выбраться отсюда. Наконец, я решился создать клинок вместо одного из щитов и тут же поплатился за это. Мне по голове прилетело железной трубой, глухо ударив по черепу и высыпав искры из глаз. И это меня взбесило. Игнорируя остальные маятники, я сосредоточился на обидевшем меня и начал рубить со всей яростью. Причем бил, не побревнул, нет. Я хотел сломать эту адскую машину, из-за которой я сломал столько костей, что не мог ходить по несколько недель, несмотря на хорошую регенерацию. К моему удивлению, металл поддался черной материи, и маховики разлетелись в разные стороны, сбивая своими бревнами остальные. Щепки, гвозди и осколки полетели во все стороны. Я прикрыл голову щитом, а клинком рубил подлетающие бревна и маятники. Действие навыка подходило к концу. Я был выжат полностью, но умудрился сломать несколько колон со своей жалкой второй ступенью. «Не может быть! Такого даже я не проделывал!» Изумился Бурик, выпуская меня из комнаты для тестов. «Учись, щенок, пока я жив!» «У тебя же только вторая ступень!» «До сих пор вторая ступень! Как ты сломал костоломы!» «Просто мое кунг сильнее ваших пыточных машин!» Отмахнулся я, сдерживая желание свернуться калачиком от боли в ребрах. «Уведите его в следующую камеру! Посмотрим, как ты там шутить будешь!» Уже со злостью рявкнул Бурик. «И меня повели, благо недалеко. Идти мне совсем не хотелось из-за ран на руках и сломанных костей. А учитывая, что следующая проверка гораздо неприятней, я пожалел, что не умер от ударов бревен, но выбора у меня не было. Тут хотя бы не было никаких ухищрений. Меня тупо привязали к столу и резали. Причем тоже не вручную, а полуавтоматическим способом. Бург просто жал на кнопку и надо мной проносился острый нож, разрезая кожу в разных местах. А затем наблюдатели записывали, за какой промежуток времени и на каком участке заживет рана. Насколько плотно рассосется шрам или нет и прочие подробности. Вот только вытерпеть несколько разрезов – это одно. А когда они снова и снова наносятся на одно и то же место, да еще и по свежим ранам, это не передать словами. Я продержался минут 10. Бурик снова удивлялся моим показателям, о чем-то дискутируя со своими дружками. Из отрывков слов я понял, что моя регенерация немного выше, чем в среднем по палате, но при этом ниже, чем была в детстве. С чем это связано, я не знаю, но думаю, что тестов будет очень много. Так что нужно поскорее отсюда выбираться. И я даже придумал как. Дальше мое сознание стало угасать, и я отключился от этой паскудной реальности.